К просмотру Вероника готовилась тщательно. Заспанное лицо было протёрто льдом с алоэ, мама так учила. Ох, как же это было давно. Покрыто основой для макияжа, припудрено, синяки под глазами предварительно были замаскированы тональным кремом. Немножко туши на ресницы и прозрачный блеск на губы. Она даже в строгое тёмно-серое платье влезла. В комиссии все были в возрасте, плюс две старые девы, так что никакой сексапильности. И в черно-серые замшевые туфли на шпильке. Черная сумочка вместо привычного баула довершила образ. Никаких украшений. Старинное зеркало намекнуло, что наряд добавил 20-летней девушке года три, не меньше. Но это был как раз тот случай, когда лучше выглядеть старше, скромнее и серьезнее. Какой-то ребтёнок в маршрутке назвал её тётенькой. Вероника поморщилась, но смолчала. Детская непосредственность. Да и никто не заставлял её так наряжаться. Мандража не было. Сделать больше по восстановлению работ, чем они со Стасом сделали накануне, за день было нереально. Решат придраться? Будет у неё первый заваленный показ. Так, в состоянии отрешённости, граничащей с равнодушием, Вероника и добиралась до аудитории. Станки из комнаты вынесли, вообще убрали всё, что убиралось. Стены были завешены картинами. Её шесть подправленных работ висели отдельно. Вероятно, Стас распорядился и напряг одногруппников. О, а вот и он сам. Белозёрова подошла наконец-то. Стас махнул ей рукой, подзывая к сгрудившимся студентам живописникам. Значит, раздолбае, мои, смирно гуляете по коридорам, рекреациям, в столовую можете сходить. Комиссия с вами разговаривать не будет. Все комментарии завтра получите вместе с отметками. Показ перенесли на час вперёд, так что кыш отсюда. Белозёрова, за мной. Ей можно остаться, а нам нет? Резво возмутилась Полиночка. Я вообще не собирался допускать вас до показа, горливое неуче. О вы, начальство решило иначе. Подведение итогов полугодия не может быть отменено по причине одного нарушения. Так что вам повезло. Но это не означает, что вы прощены. Я всё сказал, свободны. Веронике ничего не оставалось, кроме как следовать за Стасом, почти физически ощущая злобные взгляды сокурсников. Неужели он не понимал, что, выделяя ее еще больше, только усилит нелюбовь группы? С другой стороны, а не начхать ли ей? Сам показ проходил тихо. Вероника стояла, как изваяние, рядом со Стасом. Семь членов комиссии обходили работы, что-то в полголоса обсуждая. Дойдя до ее работ, мэтры остановились. — Мне кажется, или я вижу тут трещину? Алла Юрьевна, поправляя оправу старомодных очков, ткнула пальцем в полотно с несчастным мальчиком в шлеме. Вероника мысленно выругалась. Кому вообще в голову взбрело включать в состав комиссии преподавателя истории искусств? Ещё и разглядела же, курица близорукая. Стас молча дошёл до Мигеры, развернул холст в рамке из дешёвых рейчек, продемонстрировал склеенные скотчем края. О, это и есть причина, которую вы упоминали, как бы между делом спросил декан, дождался кивка Стаса, продолжил. Конечно, неприятное происшествие, жаль вы не смогли найти виновника. Но реставрационная обработка на уровне выполняла студентка. Куратор кивнул снова, упреждая ответ Вероники. Я помогал со сведением разрезов. В одиночку это непросто. Она так и не успела вмешаться. Члены комиссии покачали головами, поохали, отметили что-то в блокнотах и удалились. «Почему?» — чуть отойдя от потрясения спросила Вероника. «Ты хорошая девочка», — пожал плечами Стас. «А мне нежелательно прикладывать руку и кисть к работам студентов. Все, гуляй до понедельника». «А оценка как же?» Вот в понедельник и узнаешь. Отдых, ребёнок, слышала слово такое. Он и в спину её подтолкнул, видимо, чтобы направление верное задать. Так, в некоторой прострации, девушка дошла до первого этажа, завернула в столовую, не от того, что была голодна, а потому, что до сознания не доходило ещё: учебный год окончен, сессия закрыта. Даже зачёты по теоретическим предметам: английский литература, эстетика, философия, политология, МХК, культура речи, словом, крайне нужные художнику дисциплины, и те дались сложнее. И МХК, история мировой художественной культуры. Со шрифтами она мучилась неимоверно долго. нудный предмет, нудный преподаватель, нудный процесс, лишённый творчества напрочь. А вот финишная прямая, профильные предметы, будто и вовсе без её участия сдались сами собой. В столовой она сделала заказ, прошла к любимому столику, не обращая ровным счётом никакого внимания на окружающих. Солянка, рыба в кляре, бутылка воды 0,5. Девушка только приступила к трапезе, как на соседний стул приземлилась полноватая нижняя часть Полины. Ножки стула противно скрипнули по мрамору. Как прошло преподская подстилка с каким-то садистским лекованием в голосе спросила Поля. Кому, кроме Стаса, пришлось дать за пятёрки? Вероника изогнула брови, отложила ложку. Это ты о чём? А я видела, как он тебя вчера тискал, прямо в студии, по-свойски так. Мне просто интересно, каково это спать с преподом и читать нотации о том, какая ты вся правильная, и какие мы убогие. Полина, ясноокая моя, сходи-ка ты к кулисту, сощурилась Вероника, улыбнулась доверительно. И к психиатру, вроде бы они галлюцинациями занимаются. Или прекрати употреблять наркотики, а сейчас изыди, ты мне портишь аппетит. Галюцинации, говоришь, скривила губы Полина. Кому бы мне о них рассказать? Ректору или группе? Группе или ректору? Педсовет будет недоволен Стасом. Разве можно развращать молодёжь? На твоё усмотрение, передёрнула плечами Вероника. но я настаиваю на варианте с психиатром. «Какие мы смелые!» Поля разошлась не на шутку. «Любопытно. Вцепишься мне в волосы, если скажу, что это я порезала твою мазню. Тебя же Стас прикроет. Ну давай, чего ждешь?» «Лечиться тебе надо, Рокетова», вздохнула Вероника. «Ты ничего не резала. И не потому, что смелости не хватило бы, Трусливые собачки как раз из-под тяжка и норовят укусить. И даже не потому, что с твоими слабыми руками ты не смогла бы пробить затвердевшее покрытие. Я холсты не грунтую, да и резали изнутри. Так что было бы желание, справилась бы. А потому, что тот, кто испортил мои работы, питал ко мне истую ненависть. Он знал, как много значит для меня полотна и стремился уничтожить меня одним ударом. растоптать, унизить, причинить боль. Тот, кто испытывает такую ненависть, не тявкает по углам и не разносит сплетни. Ты можешь только тявкать. Поэтому пшла вон. Наушники, так удачно лежащие на столе, заняли положенное место в ушах Вероники. В плеере заиграла первая попавшаяся мелодия. Фильтр случайно порадовал. Linkin Park Don't stay. Полина говорила что-то, размахивала руками, даже ударила кулаком по столу. Вероника только увеличила громкость. Доела всё до последней крошки, затем встала, выключила проигрыватель, убрала в сумку телефон, одёрнула юбку. Отнесла поднос с посудой к раздаче. Кивнула сама себе и направилась к ректору. На удивление, ректор не только оказался на месте, но и принял студентку без лишних проволочек. "Итак, золотая девочка, что привело тебя?" хорошо поставленным голосом приветствовал Веронику ректор, мужчина не молодой, однако держащий себя в отличной форме. "Простите, Юрий Алексеевич, как вы меня назвали?" растерялась девушка. Ректор улыбнулся, приглашающим жестом указал на стул. «Одна из наших лучших студенток, прекрасные отметки, больше всех работ, отправленных в фонд, кратко — золотая девочка. А что характер несносный, так это пустяки, люди творческие редко беспричуд». Она смутилась, щеки зарделись румянцем. О, ещё не прошли времена, когда я заставлял девиц краснеть. Окончательно развеселился ректор, обладатель несчислимого количества званий и премий. Но к делу. Что случилось? Вероника выдавила слабую улыбку. Тон ректора решительно не вязался с его извечно суровым видом, сыном он по училищу не хаживал. Сложилась ситуация, которую кое-кто из моих сокурсников превратный истолковал, собралась с духом девушка. И мне не хотелось бы, чтобы это негативно отразилось на нашем кураторе. Подробнее, сухо потребовал ректор уже без тени улыбки. Как ей хотелось провалиться под землю, испариться, сгинуть. Но это означало бы подставить Стаса. Нет уж, к чёрту гордость. И предубеждение, ага, в стиле Джейн Остин. Подразумевается роман Джейн Остин Гордость и предубеждение. Вы ведь видели моё личное дело, спросила Вероника, дождалась резкого кивка ректора, продолжила. Тогда вы знаете, что я потеряла родителей незадолго до окончания средней школы. Вчера Станислав Анатольевич проводил со мной профилактическую беседу. об эмоциональности, коммуникативности и иже с ними. «Возможно, вы слышали, что мои работы, подготовленные к просмотру, были испорчены?» Ректор снова кивнул. Этот инцидент и послужил поводом для беседы. Он полагает, и не без оснований, что мое вызывающее поведение спровоцировало кого-то на такой поступок. Так получилось, что я рассказала куратору о семье, Она перевела дыхание, прежде чем перейти к самому скользкому моменту. В качестве жеста ободрения он слегка приобнял меня за плечи, без какой-либо иной подоплёки. Моя одногруппница стала этому невольной свидетельницей и сделала неверные выводы. Неоднозначно. Цепкий взгляд ректора сверлил девушку, но она держалась. И чего же ты хочешь от меня? Чтобы этот случай не стал предметом обсуждения опять советом. Юрий Алексеевич, не наказывайте моего руководителя за проявление понимания. Ребёнок, расхохотался вдруг ректор. Веранька поморщилась. Второй раз за день её так называли, хотя вид у неё был, что не на есть тётенкин. Я похож на наивного бездельника, который будет всерьёз рассматривать студенческие сплетни. Она быстро-быстро замотала головой. То то же. Слухи, сплетни, клевета, наветы в некомпетенции ректора и педсовета тоже. Вот если бы ты пришла с обвинением в адрес куратора, был бы другой разговор. Но обвинений нет. Я правильно понял? Нет. Простите за беспокойство, Юрий Алексеевич. Я глупо отняла у вас время. Вероника поднялась и засобиралась на выход. Не глупо. Лет 6 назад педсовет занимался подобным вопросом с участием Станислава Анатольевича и второкурсницы. Обвинения в тот раз имелись и довольно серьёзные. Но сейчас ведь другой случай. Другой, с упором ответила девушка. Надо же, Стаса студентка но не ей судить право слова. «Тогда успехов тебе, золотая девочка!» смягчился ректор. «Аккурат, Ири, не беспокойся!» «Спасибо!» Она пулей вылетела из кабинета. Зацокала шпильками к выходу. Больше ее ничто не держало в стенах училища. «Рокетова теперь пусть хоть на фонарных столбах листовки расклеивает, а не и Стасе, вреда от этого не будет». О, отдых ей вправду пригодится. Заслужила.